Юрий Селезнев, Достоевский, первая дорожка пятой кассеты. Предложение Достоевский будто бы для того только и делал, чтоб еще раз, всегда в п о с л е д н и й доказать себе всю тщетность и смехотворность своей сокровенной надежды на семью, и, как знать, может быть, еще и об отцовстве мечтал. Поэтому он сам немало изумился, когда Вера Михайловна дала понять ему,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 Но он тяжело болел, и все знали, дни его уже сочтены. И дело не в том, что муж не узнает, что это предложение уже никак не отзовется на его здоровье и судьбе, нисколько не повлияет на характер отношений между его соперником и женой. Главное, что он, Достоевский, посмел, как и тогда, с а п о л и н а р и е й при умирающей Маше, снова переступил в сознании своем эту черту порядочности. Нет, не то, совести. Ведь он, хотя и в церкви-то нечасто бывал, считал себя именно по совести христианином. Но что значило для него быть в этом смысле христианином? Он открыл свое заветное, то, каторжное Евангелие и в с о т ы или в тысячный раз вчитывался в слова, всегда потрясавшие его душу и сознание, откровения Нагорной проповеди. «Сказано, не убей, а я говорю вам».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 В чем есть православие? Каракозов, этот несчастный самоубийца, как он его назвал, царя не убил, но он преступник уже потому, что переступил в уме черту, допустил мысль о возможности убить. Вот главное – преступление, не сам поступок, он уже только следствие. Преступление – это состояние сознания, допускающее п р е с т у п и т ь через черту совести. Он принцип убил, и это-то самое главное –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 Так неужто я тоже двуногая тварь? Нет уж, дудки, тварь, кто угодно, а я Наполеон. Как там уж Тирнера, на что я способен, на то и право имею, ибо все позволено, что допускает мое «я». Коли ты тварь дрожащая, ну и следуй слепо принципам, установленные не тобой г р а н и ц ы между добром и злом. Ну а коли ты Наполеон, стало быть, власть имеешь сам устанавливать эту черту, решать, что есть добро, а что зло. Вот и в его раскольникове за всей идеей благодеяния выглянет Наполеон. Старушонка вздор, это только первая проба. Кто я, тварь дрожащая или право имею? Наполеон остановился бы, если б ему для власти нужно было укокошить не то что гадкую проценщицу, но и ту девочку, которую видел с Полиной в Италии. не задумываясь, вместе со всем городом, а если необходимо, то и со всей Италией. Ну так и он должен решиться, коли уже решил, что не тварь дрожащая. Но ведь до чего казуистика проклятая доведет? Наполеон идеал, мирила, ибо, коль совесть допускает, то, может быть, и вовсе нет преступления нравственного, преступления высшего закона, а одно только нарушение уголовного кодекса, закона земного, установленного самими же людьми.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 и вправе во имя справедливости, как он ее понимает, отравить праздного Моцарта. Но отчего же, если во имя справедливости так бесприютно мучаются души преступников? Достоевский чувствовал, что ему самому нужно еще много пройти, много перестрадать, чтобы определиться вполне, установиться душой в хаосе и дисгармонии, готовой к крушению эпохи, потрясенной в своих нравственных основаниях, словно вздыбленной над бездной, и з а м е р ш и й вдруг на мгновение на какой-то невидимой, но последней точке опоры. Глава 3 Скиталец. И путник усталый на бога роптал. Пушкин. О, как на склоне наших лет нежней мы любим, и суеверней сияй-сияй прощальный свет любви последней зари вечерней. Тютчев. Часть первая. пристань. Дураков на Руси, слава богу, лет на сто припасено. Должно быть, думал господин Стиловский, потирая потные свои ладони в размышлении о том, что срок договора истекает через месяц, а Достоевский не то что не заканчивает для него роман, но и вообще, судя по всему, не начинал еще и писать, поскольку надежно увяз в п р е с т у п л е н и и и н а к а з а н и и для к а т к о в а Достоевский сам понимал, теперь дело его безнадежно проиграно. Майков и Милюков предлагали, чтобы он составил план романа, и они втроем, вчетвером уж хоть что-нибудь донаписали да бы, только бы не в петлю. А ведь контракт со Стиловским еще и похуже петли. Там хоть сразу. План-то у него был. Он давно уже задумал небольшой роман, в котором через вымышленный сюжет и родившихся в его фантазии героев он мог бы рассказать о вполне реальных, слишком даже реальных, страстях и страданиях, которыми одарили его сполна бестиальная женщина и чертова рулетка. Ее он, конечно, так и назовет Полиной. Слишком много в ней будет ее. Ну а героя... Герой почему-то виделся ему Алексеем Петровичем. В нем, конечно, тоже будет немало от него самого, но это совсем не он, разве что малая Толика, в азарте игрока да в мучительной любви к Полине, в страстях, каким-то фантастическим образом, обусловливающих и подстрекающих одна другую. И название романа давно определилось «Рулеточный город», «Рулетенбург». Так что хомут есть, осталось либо лошадь да экипаж приобрести, либо самому лезть в хомут лет э т о к на десять, если потянешь еще, конечно, имея в виду, что воржи-то прочно возьмет в свои руки господин Стиловский. И все же лучше в хомут или прямо в петлю, чем поставить свое имя под написанным «не тобой». Милюков вспомнил, что у него есть знакомый преподаватель скорописи, стенографии, а л ь х и н Павел Матвеевич. Может попробовать со стенографом, что не говоря, диктовать быстрее, чем пером водить по бумаге. Делать нечего. Достоевский решил рискнуть, хоть и очень уж противно ему показалось наговаривать кому-то сокровенное. Да и намного ли быстрее будет-то со стенографом. С Ольхиным все-таки переговорил, и тот пообещал прислать на завтра, кого-нибудь из наиболее способных своих учеников. Пока ждал и изнервничал себя до крайней раздражительности. В 25 минут 1 2 т о 4-го октября ему позвонили. Он, попросив Федосию прислугу приготовить чаю, пошел встречать стенографа и увидел молодую девушку лет 19-20 и не более. «Ну вот с такой, пожалуй, напишешь, Роман!» Умолял же Павла Матвеевича, специально повторил кого-нибудь посерьезнее. Он раздражился еще более, а когда попробовал диктовать этой стенографке и попросил перевести ее непонятные каракули на человеческий язык, оказалось, что дело действительно плохо. Точку пропустила, здесь и вовсе не поймешь, что за знак. Эдак, пожалуй, потом все равно заново придется переписывать. Но с другой стороны, выхода-то иного нет. Попросил девицу прийти к нему попозже, часов в восемь. Нужно нервы в порядок привести, а то надиктуешь... Увидев в глазах стенографки то ли испуг, то ли тоску, подумал, а она-то при чем? Решил сказать ей что-нибудь приятное, девица-то как будто славная, хоть лицом и некрасиво, да что ж ему с ней детей крестить. Ведь помочь пришла, вот только как же ее по-батюшке, Анна, Анна... Нет, запамятовал, ну да до Федосия, должно быть, запомнила. «А знаете, — сказал девушке, — я даже обрадовался, что Альхин прислал мне девицу-стенограф, а а знаете почему?» «Да потому что мужчина уж, наверное, бы запил от такой работы, а вы, я надеюсь, не запьете?» «Уж я-то, наверное, не запью, можете быть уверены», — сказала она серьезно, но с каким-то смыслом, как будто даже обидным ему. «Господи, пошутил же, однако!» — догадался, когда она уже ушла. «Еще и не придет, да и правильно сделай, пожалуй». Когда Альхин предложил одной из своих учениц, Анне Григорьевне Сниткиной, помочь известному писателю Достоевскому написать менее чем за месяц роман, она не смогла скрыть с в о е й в о с т о р ж е н н о й радости. Нет, дело не в п я т и с я т и обещанных за работу рублях. Она, хоть и человек не бедный, недавно умерший отец завещал ей домик на окраине Петербурга тысяч в пятнадцать стоимостью. И в будущем году, когда ей исполнится двадцать один, Вместе с совершеннолетием она получит и право на завещанное ей, но она давно уже решила сама зарабатывать на жизнь. Отец постарался дать ей неплохое образование, сначала в Мариинской женской гимназии, потом на педагогических курсах. Училась она и в университете, на физико-математическом факультете, однако оставила его. Предмет пришелся ей не по сердцу, а идея, где бы не учиться, лишь бы получить высшее образование – была ей чужда. Узнав об открытии курсов стенографии, которые могли дать ей реальную профессию, Анна Григорьевна тут же записалась на них и вскоре была признана лучшей ученицей. Предложение Альхина открывало, наконец, выход ее мечте — жить собственным трудом, в чем, конечно, сказывалось впечатление, которое произвел на нее роман «Что делать?» Чернышевского. Но восторг ее все-таки принадлежал другому. Любимым ее — чуть не с детства писателем, был Достоевский. Любовь эту привил ей отец, а она обожала отца и скорого забожала и любимого им писателя. Бедные люди, неточка незваного. Она так влюбилась в свои 16 лет в героиню, что и домашние, и подруги, иначе как неточка ее и не звали. Анна, Анюта, Нюточка, Неточка, потом у н и ж е н н ы е о с к о р б л е н н ы е записки из «Мертвого дома», Она рыдала над ними. И вот совсем недавно первая часть ь п р е с т у п л е н и я и н а к а з а н и я Раскольников произвел на нее решительное впечатление, хотя в кругу ее сверстников друзей ругали и Роман, ы Достоевского «Зачем д е н а Праслина на молодое поколение возвел?» «Сделал студента убийцей». Она и сама начинала сомневаться, но все-таки видела в Раскольникове прежде всего страдальца — Человека высоких страстей, благородного, но ставшего жертвой ложной идеи, доведшей его до преступления. Так научил ее понимать Достоевского отец, а ему она верила, как и своему сердцу. Достоевский представлялся Анне Григорьевне человеком старым. Ведь с тех пор, как она его помнит, он всегда был для нее известным писателем. А это уж ого-го, когда было лет десять назад не меньше, почему-то толстым, с брюшком даже. Он, конечно, окружен боготворящей его семьей, иначе быть не может. Если уж они с отцом так любят его, то как же должны любить и почитать его родные, с толпой поклонников, предупреждающих каждое его желание, берегущих его от разных напастей и неприятностей. Человек он, безусловно, богатый. Среди ее знакомых были и печатающиеся в журналах, и вполне безбедно существующие на гонорары». а он ведь не читаем, он гений, и о н уже сколько написал. И все-таки пусть при такой его жизни ее помощь ему будет, конечно, только малой каплей, но все же она счастлива, что он хоть в чем-то нуждается, потому что иначе ей не выпала бы такая радость видеть его и помочь ему. И пусть, пусть это только малость, только капля, но все-таки это капля того великого, того вечного святого дела, которое он творит, и о котором сама она еще вчера, еще час, несколько минут назад смела только мечтать. Она была крайне удивлена, подойдя к тому дому на углу Малой Мещанской и Столярного переулка, принадлежащему купцу а л о н к и н у который указал в адресе а л ь х и н Невзрачный, даже мрачноватый, трехэтажный, самый обыкновенный дом. Скорее, в нем мог бы жить Раскольников, но чтоб Достоевский... Она поднялась по шаткой лестнице, показавшейся ей знакомой, хотя она никогда не бывала здесь, на второй этаж. Позвонила в тринадцатую квартиру. Звонок тоже как бы что-то напомнил ей. Дверь открыла пожилая женщина. Должно быть служанка. В где-то уже виденном ею драдидамовом платке на плечах. И тогда мелькнула. Господи, да это же все из преступления и наказания. И дом, и лестница, и звонок. Вернее, в преступлении и наказании отсюда. Не успела снять пальто, открылась дверь в прихожую, и появился какой-то молодой, ее ровесник, брюнет, взлохмаченный, с голой грудью, в распахнутом халате и туфлях на босу ногу. Увидел ее, вскрикнул и исчез. Потом вышел пожилой, даже почти старый, среднего роста мужчина. Неужели это и есть сам Достоевский? Он, правда, не толст и без брюшка, Но все-таки он представлялся ей другим, более величественным или уж значительным, что ли. А он неказист, волосы напомажены и гладко приглажены, будто в парике, так неестественно, и смотрит странно, загадочно. Увидела глаза разные, один темный, то ли карий, то ли болотный, другой заметно больше, и зрачок во весь глаз, даже страшно и неприятно от такого взгляда. И лицо бледное, болезненное, подергивается, будто в судорогах или от постоянной п р е з г л и в о с т и Кажется ужасно злое. Неужели же писателю нечего надеть, кроме изношенного синего жакета? А воротничок и манжеты белоснежные. Странно все. Он сухо пригласил ее в кабинет и тотчас вышел. Она осторожно огляделась. «Комната довольно большая, в два окна, но сейчас хоть солнце веселит». А в хмурые дни и вечерами здесь должно быть жутковато. Так вдруг ощутилась всем телом подавленность от тишины и сумеречности углов. Мягкий диван, покрытый непонятного от времени цвета материей, круглый стол с лампой, зеркало в черной раме. Нарочно его, что ли, так неправильно поставили? На окнах две прекрасные китайские вазы, в углу простой письменный стол с двумя свечами — Портрет худой женщины на столе, наверное, жена. Неужели так можно жить Достоевскому и еще писать при этом? Служенка принесла почти черного чаю, потом пришел и Достоевский. Анна Григорьевна, чтоб хоть чем-то заняться, потому что он молча начал расхаживать по комнате, закуривая папиросу, нервно г о с я и тут же закуривая новую одну за другой, принялась пить чай». Он вдруг предложил ей закурить, если хочет. Она, с удивлением поморщись, сказала как можно спокойнее, что не курит. Он кивнул машинально и продолжал ходить по комнате. Потом ни с того ни с сего заявил, что он болен э п и л е п с и и и на днях у него был сильный припадок. Вот упал неудачно, глаз ударил. Оттого теперь у него глаза сделались разные, и, может быть, так и останутся». Она инстинктивно вобралась в себя, не зная, что подумать о неожиданной и неприятной ей откровенности или, может, цинизме. Зачем он все это рассказывает, а о работе ни слова. И что, ответить ему или вовсе не отвечать? Затем, набегавшись из угла в угол и накурившись так, что ей самой стало дурно, он вдруг нервно заговорил о том, что нужно еще посмотреть, получится ли что. Он-то убежден, что ничего таким образом не выйдет, но, может быть, все-таки попробовать. Потом, наконец, предложил продиктовать на пробу немного и затараторил так быстро, что она не успевала расслышать, не то чтобы записать. Она попросила диктовать помедленней. Он не то обиделся, не то разозлился, подошел, чуть не вырвал листок, посмотрел на таинственные значки, ухмыльнулся как-то нехорошо. И чего, мол, дурак, только время теряю, но предложил перевести». Придрался к какой-то несчастной точке, которую она забыла поставить, потому что ею просто распирала неприязнь к этому человеку, которого она так обожала, которому так хотела помочь, а он скверный, плохо воспитанный, раздражающийся по пустякам человек. На прощание он еще и умудрился сказать ей какую-то пошлость насчет того, что рад, что она девица, поскольку не запьет». Когда она, наконец, оказалась на улице, она даже содрогнулась от того неприятного тяжелого ощущения, которое охватило ее сразу же, как только она вошла в его квартиру, и которое с каждой минутой росло и усугублялось. Она не знала, что ей теперь делать, как сказать об этом Альхино, ведь он понадеялся на нее и предупредил, что Достоевский весьма мрачный господин, но ведь не до такой же степени. Она знала одно, к нему она больше не пойдет». Это выше ее сил. Она вспомнила вдруг, что давно не была у родственников. Они жили недалеко отсюда и решила зайти к ним. Не выдержала, да и они сразу поняли, с ней что-то стряслось неприятное, рассказала о своих впечатлениях. Услышав в ответ, что Достоевский об этом все знают, человек действительно ужасный, а ходить к нему тем более молодой девице значит компрометировать себя, да и небезопасно, Он ведь десять лет каторги заработал, кажется, за убийство собственной жены. Ну, конечно же. Он ведь и сам не постеснялся признаться в этом публично в записках из «Мертвого дома»-то, а? Какой цинизм все-таки!» Душа ее пребывала в неизвестном еще ей самой смятении. Ей сделалось вдруг ужасно обидно и больно за ее долгое обожание этого человека, оказавшегося недостойным высокого чувства. На ее глазах в одночасье... рушились сложившиеся годами, казавшиеся незыблемыми идеалы. Конечно, кто заставляет ее обожать именно его? В конце концов, он не виноват в том, что не соответствует тому образу, который придумался, примечтался ей в девических ее снах н а его. Да может, и не сам он такой, а жизнь калечила, ломала его, сделала его издерганным, больным, больным. Да и каков бы он ни был, он все-таки надеется на ее помощь, ждет сейчас. В конце концов, это ее работа. Просто теперь она уже знает, с кем имеет дело, и должна соответственно вести себя, строго, сухо, по-деловому. И ведь всего месяц, а там прощайте, господин Достоевский». Она и сама не заметила, как к назначенным восьми часам оказалась около его квартиры. Поднимаясь по лестнице, механически пересчитала ступеньки, Их было, конечно, тринадцать, как в преступлении и наказании, и она уже не удивилась этому. «Голубчик, Анна Григорьевна, как хорошо, что вы пришли! Я уж думал, не придете. Я ведь давеча напугал вас уж не сердитесь, милочка, на старого человека», встретил он ее в прихожей. Она предложила ему сразу начать работу, время позднее, а ей возвращаться почти на окраину в район Смольного. И он начал диктовать. Скорее даже рассказывать ей о чем-то дорогом ему, но и в месте мучительном. Потом они отдыхали, пили чай, а он продолжал рассказывать ей уже о своей юности, о первых шагах в литературе, о Петрашевцах, казни на Семеновском плацу, каторге, Сибири, потом о своих долгах, о кабальном договоре со Стиловским. Он говорил просто, не рисуясь, без надрывов, даже как будто добродушно. И ей вдруг стало стыдно за то, что она поверила, пусть на мгновение, что этот человек мог убить жену. Она подняла на него глаза и впервые после первого взгляда посмотрела на него. Все время она нарочно старалась не смотреть на него и, главное, не встречаться с его неприятным ей взглядом. И вдруг увидела перед собой действительно очень больного, измученного человека. И почему он показался ей старым? Ему не больше 35-37 лет, глубоко страдающего и какого-то до боли неуютного человека, одинокого. окруженного недобрыми к нему людьми. И вот он доверился ей, открыл душу, потому что ему больше некому открыться. Но ей он доверился, значит, посчитал ее достойной своей исповеди. И ей вдруг стало просто с ним, хорошо и даже гордо за себя. Она приходила к нему теперь каждый день, по вечерам, а порой и ночами, переводила стенографические записи, сама переписывала все начисто, и приносила ему уже готовые страницы. И все-таки работа шла напряженно. Времени до 1 ноября оставалось все меньше, а герои Рулетенбурга все метались, страдали. Противная Полина мучила несчастного Алексея Петровича, он любил ее все сильнее и все сильнее ненавидел ее. Этого Анна Григорьевна никак не могла понять. Что же это за любовь такая? Она давно уже поняла, что за вымышленными героями Перед ней раскрывается история сердечных мучений самого Федора Михайловича. К тому же он успел рассказать ей и о Сусловой, и о Сальвадоре, и о том, как измучила его эта женщина. И Анна Григорьевна уже ненавидела Полину. Алексей Петрович казался ей жалким, и ей было ужасно неловко за Федора Михайловича, ведь это он открывал из себя частицу своей измученной души на всеобщее обозрение – И она представляла, как легко и как весело будут плевать в эту распахнувшуюся раненую душу его многие враги, недоброжелатели, пересмешники. Порой он как в первый день срывался, бурчал, нервничал, грубил, даже наорал однажды на ф е д о с и ю Она, конечно, сама хороша. Он попросит чаю, а она забудет. Уйдет к соседке, да и просидит там полдня, но все равно кричать на женщину... Заметив, как изменилось лицо Анны Григорьевны, услышавшие крик Достоевского, Федосия, провожая ее, вдруг зашептала ей, что она обожает Федора Михайловича. Он взял ее в дом с тремя детьми, когда она осталась совсем одна, без средств, после смерти мужа, сгоревшего от белой горячки, допился. Он спас и ее, и ее сироток. И знаете, какой он добрый? Это он только так сорвется порой, потому что трудно ему и одиноко. Но сердце у него доброе, редкое. Он по ночам сидит, работает, заслышит кто-то из ее детишек, закашляет во сне или заплачет, непременно придет, укроет, успокоит. А если почему-то не сможет сам, только тогда ее потихоньку разводит, — шептала она, утирая слезы, подаренным ей Федором Михайловичем зеленым в клетку платком. А однажды... Встретил Анну Григорьевну хозяин дома Алонкин, с которым Федор Михайлович познакомил ее, чтобы, не дай бог, никаких сплетен не поползло, будто какая-то молодая девушка ходит к этому писателю, и стал горячо благодарить любезную Анну Григорьевну за ее помощь Федору Михайловичу. «Бог вас наградит, Анна Григорьевна, за вашу доброту, потому что великому труженику помогаете. Я всегда к з а у т р е н е иду, у него огонь в кабинете светится, работает». Отношения у них как-то сами собой установились дружеские, доверительные. Анна Григорьевна теперь о многом расспрашивала его, и он охотно поражающей ее искренностью отвечал. «Зачем вы, Федор Михайлович, вспоминаете только о грустном да о несчастьях? Расскажите лучше, как вы были счастливы». «Счастлив?» — удивился он, будто вспоминая. «Счастья у меня как будто еще и не было».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 Родственникам срочно потребовалось двадцать пять рублей. А он недоумевал. И как это она показалась ему в первый раз некрасивой. Уму непостижимо. Глаза-то какие серые, добрые, лучистые, будто свет изнутри. Это же Марии Балконской глаза. Он только что прочитал «Войну и мир» Льва Толстого. Роман печатался в том же русском вестнике к о т к о в а параллельно с его преступлением и наказанием.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 Вновь подарила ей свободное время и возможность бывать с подругами и друзьями, но ей все чего-то не хватало теперь, друзья казались скучными и неинтересными, молодые люди, добивавшиеся ее руки и, в общем, симпатичные ей прежде, теперь почему-то не интересовали ее вовсе. 3 ноября приехал Федор Михайлович. Анна Григорьевна накупила груши разных сладостей, которые любил Достоевский. Пили чай...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 Вдруг ему вздумается и ей сделать свое очередное предложение, и тогда всему конец. Помочь с преступлением и наказанием после недолгих колебаний все же согласилась. 8 ноября 1966 года день в Петербурге выдался светлый, прозрачный. Мороз, правда, давал себя знать. Но Анна Григорьевна решилась пойти к Федору Михайловичу пешком. Уж слишком как-то хорошо было на душе, и от того запоздала на полчаса. Но Фёдор Михайлович не рассердился по обыкновению. "Наконец-то вы пришли", сказал он радостно и даже в о з б у ж д е н н о "Анне Григорьевне, он показался сегодня как-то совсем молодым, и в кабинете на редкость солнечно. Как я рад, что вижу вас, Анна Григорьевна. И я рада вас видеть, Фёдор Михайлович. Да что с вами сегодня случилось что? Да, случилось.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 Что он мог бы дать с т а р ы й больной, без гроша в кармане этой юной чудесной девушке? А она, если бы даже и ответила ему, разве не было бы это с ее стороны неоправданной жертвой, которая потом привела бы неизбежно к раскаянию, горькой обиде за свою судьбу? Да и вообще может ли молодая самостоятельная девушка, перед которой открывается вся жизнь со всеми ее соблазнами, увлечениями и возможностями, полюбить моего художника? Не будет ли это психологической неверностью? Возможно ли такое в жизни? Поверят ли мне читатели или засмеют, назовут фантазером, идеалистом? Отчего же невозможно, сказала она в нерешительности, мучительно соображая, кого же он все-таки имеет в виду. Если, конечно, у вашей Ани, как вы говорите, хорошее отзывчивое сердце, а не маленькое пустое светское сердечко кокетки — то разве ее остановят бедность, болезнь, разница в летах? Она говорила горячо, словно все это касалось ее самой. И в чем тут жертва? Не понимаю я вас, Федор Михайлович. По-моему, ваша Аня просто не любит вас, вашего героя, раз у вас такие сомнения. Значит, вы всерьез верите, что такое могло бы быть, что она смогла бы полюбить искренне на всю жизнь? Анна Григорьевна в испуге не знала, что отвечать. в е сейчас р она да «Может, и вдруг, как знать, этот ответ решит его судьбу, и она навсегда потеряет его дружбу, его доверительность, а та только измучает его». Она была совершенно уверена, только измучает. Сказать же «нет»? «Поставьте себя на минуту, всего на одну минуту на ее место», — голос его дрожал. «Представьте, постарайтесь, Анна Григорьевна, голубчик, представьте, будто этот художник я».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 «Потому что она ведь его с первого, да-да, с первого взгляда, нет, всю ее жизнь. Я я бы ответила вам, что вас люблю и буду любить всегда». а п о м о л в к и решили пока никому не говорить, кроме матери Анны Григорьевны, конечно, однако вскоре секрет их раскрылся и стал предметом оживленных пересудов родственников и других доброжелателей. Одним из первых заподозрил недобрая Паша. Федор Михайлович не стал уклоняться от прямого ответа, когда, пораженный неблагоразумием отчима и возмущенный тем, что он не спросил у него даже совета и согласия на столь очевидно смехотворный шаг, пасынок увещевал его опомниться, не смешить добрых людей, ведь он уже старик, и ему не по силам начинать новую семейную жизнь. Примчалась и Эмилия Федоровна. «Зачем вам жениться?» — напустилась на Федора Михайловича. «У вас и в первом-то браке детей не было? А ведь вы тогда помоложе все-таки были. Да и об обязательствах перед семьей брата забывать бы не следовало. Я вам, как врач и почитатель ваш, желая добра, настоятельно советую отказаться от столь опрометчивого решения», уговаривал его Эдуард Андреевич Юнге, профессор глазных болезней, лечивший его глаз, пострадавший при эпилептическом припадке. «Поверьте хоть науке».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 Но зная упрямый и неуправляемый в таких случаях никакими разумными доводами характер ф ё д о р а Михайловича, они только безнадежно пожимали плечами. «Она слишком молода для вас, вам скоро станет н е и н т е р е с н о с ней», — искренне убеждали его наиболее близкие ему люди. «Он слишком стар для тебя, а одними только литературными восторгами семью не построишь», — пытались образумить ее родственники, друзья и поклонники. Она же, по собственному ее признанию, просто была поражена, почти подавлена громадностью счастья и долго еще не могла в него поверить. Он, правда, громадности счастья не ощущал, а будто душа обрела пристанище и стала ему как-то покойна, но так, словно это не он сам схватил судьбу за руку, а она, наконец, ухватила его за шиворот, повернула лицом к Анне Григорьевне, Указала на нее перстом своим и шепнула «Она, не сомневайся». Хотя и себя в ожидательной стороной отнюдь не считал, напротив. «Знай, Шаня, а ведь рассказанный тогда тебе роман лучше из всего, что написано мною». Он сразу же возымел успех и, главное, произвел желаемое впечатление. Не то шутил он, не то сам удивлялся. «Пойми, ведь я совсем не был уверен в успехе. А вдруг бы ты ответила, что любишь другого?» Я потерял бы в тебе единственного человека, который так много сумел уже сказать моему сердцу. Он водил ее п о с е н о й по ее окрестностям, местам, где бродил его раскольников, показал дом проценщицы, провел по лестнице, по которой подымался к ней студент и даже камень, под к о т о р ы й раскольников спрятал н а г р а б л е н н о е Три-четыре раза в неделю диктовал последнюю часть преступления и наказания, перемешку с шутками и смехом, Отдых был необходим, потому что во время работы они оба порой доходили до такого нервного напряжения, что Анне Григорьевне казалось иной раз еще несколько минут, и мозг, сердце не выдержит. И то она чувствовала себя как бы соучастницей борьбы за будущее всего мира. Родион Раскольников возвещал ей новую истину. «Если Бога нет, то все позволено, потому что тогда я определяю, что есть добро и что зло». «А я считаю», — убеждал он Анну Григорьевну, «что пожертвовать одной тварью, проценщицей-старушонкой во имя блага человечества, значит поступить по совести». Но потом п о я в и л о с ь в е ч н о е Сонечка. Она отстаивала христианскую идею самопожертвования, отстаивала собственной жизнью ради спасения больных родителей, ради маленькой сестренки отдала она в жертву,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 что именно это-то преклонение перед народной правдой вместе с тем как раз оказывалось и преклонением перед правдой христианской. Эта-то народная правда, правды совести, и сокрушит изнутри кривду Раскольникова, которая притворилась правдой, и он поверил в нее. Крушение в Раскольникове лжепророка, вместе с тем чувствовала Анна Григорьевна, оборачивалось и победой в нем великой силой человеческой правды. а путь в каторгу — дорогой к его духовному воскресению. И еще одна истина глубоко на всю жизнь вкоренилась тогда в ее сердце. Даже в великом страдании, в страдании добровольного самопожертвования собой ради другого, есть свое счастье, своя великая радость, но нельзя построить счастье за счет страдания или гибели даже одного человека, пусть и последнего человека.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 хотя морозы стояли уже вполне зимние. Анна Григорьевна всполошилась, не украли ли у него шубу. Не украли, в заклад пришлось отнести. Эмилии Федоровне срочно потребовались 50 рублей. Постоянно просил деньги и Паша. Младшему брату Николаю тоже нельзя не помогать. Между тем приближались сроки свадьбы, которую хотели устроить до Великого Поста, а значит предстояли немалые затраты. Достоевский решился поехать в Москву к Каткову, выбить у него две тысячи за преступление и наказание. Михаил Никифорович знал свое дело неплохо. Толстому платил по 300 рублей с листа. Достоевскому и то после серьезных колебаний решился уплатить по 150. И вовсе не потому, что ценил талант одного выше другого. Просто Толстой в деньгах не нуждался. Мог бы и в другой журнал отдать «Войну и мир». Нищему же Достоевскому идти было некуда. «Современник» окончательно записал его во враги свои. Весной случайно встретился с Некрасовым у Ковалевского Егора Петровича, ученого-путешественника-дипломата, организатора и первопредседателя литературного фонда. Разговорились. «Достоевский» спросил напрямую, «За что же все-таки обругали его преступления и наказания в «Современнике»?» Неужто тоже всерьез могли посчитать, будто в Раскольникове он опорочил революционную молодежь? Некрасов не стал лукавить, объяснил, что оценка современника продиктована иными причинами. Зачем сам он года два назад окарикатурил Чернышевского в своем «Крокодиле»? Действительно, в 64-м году Достоевский опубликовал в эпохе «Фантастический фильетон «Крокодил»» «Необыкновенное событие» или «Пассаж в пассаже», где в едко-ироническом духе некий господин, будучи проглоченным крокодилом, проповедует из его чрева прогрессистские идеи, пользуясь тем, что пикантное зрелище, естественно, собирает толпы народа. Он высмеял как либеральное пустозвонство, так и псевдореволюционность воззрений, прикрывающихся научной фразой. м е т и л ли он при этом и в Чернышевского – во всяком случае, как в личность, никоим образом, и не в идее Чернышевского или современника в целом, скорее уж в их вульгаризацию деятелями типа Антоновича и особенно Зайцева. Он даже воспользовался характеристикой, которую дал Салтыков-Щедрин публицистам русского слова. Эти нигилисты – суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники – суть р а с к а я в ш и е с я нигилисты. Чиновник выдает из крокодилева чрева немало откровений, в которых легко угадываются научные изыски в духе новейшей западной вульгарной социологии. Чиновник в «Крокодиле» толкует о насильственном внедрении в общественное сознание естественных наук, об их выгоде и пользе, но при чем тут Чернышевский. Достоевский прямо пародировал Зайцева, утверждавшего «народ груб, туп и вследствие этого пассивен». Поэтому благоразумие требует, не смущаясь, действовать энергически против него, потому что народ не может по неразвитию поступать сообразно со своими выгодами. Взгляды Зайцева вообще словно нарочно напрашивались на пародию, чего, например, стоили одни только его рассуждения об обусловленности социально-политического неравенства рас якобы естественно-историческими причинами, поскольку разные расы, убеждал он, произошли от разных пород обезьян. «Опыт доказал», — писал Зайцев, — что американцы, он имел в виду коренное население Америки, и океанейцы не могут требовать даже жизни. Достоевский уже в подготовительной тетради набрасывал. «Зайцев, вы не имеете права требовать от него, то есть немца, хозяина крокодила, даже жизни», К тому же вы, наверное, почернели, а, следовательно, стали похожи на негра и, следовательно, должны уступить высшей расе. Однако пародировал он в своем чиновнике далеко не одного только публициста русского слова, но и Каткова, и Краевского, и если Михаил Никифорович, видимо, посчитал ниже своего достоинства обидеться на ф и л и е т о н и с т а Достоевского, теперь вот даже и не отказал публиковать его в своем журнале е то Александр Андреевич не п р е м и н у л прихлопнуть дерзкого насмешника увесистой сплетней. Он-то и обвинил в своей газете «Голос» Достоевского в том, будто подчиновникам нужно понимать Чернышевского, а в «Крокодиле» видеть Сибирь, только что проглотившую его. А? Каково? Краевский в роли защитника чести и памяти Чернышевского. Об этом хоть бы подумали в «Современнике», Да ведь этот господин промышленник, литературный Чичиков, одним ловким жестом сумел стравить между собой двух наиболее серьезных своих противников, современник и эпоху. Но не Наполеон ли он после этого? Нет, о бери выше, Тейлеран. Что ведь придумал, дабы сплетня обрела хоть какое-то подобие правды? В супруге чиновника, хорошенькой, пользующейся вниманием мужчин, и отказавшийся разделить с мужем его участь в утробе крокодила-женщине, Достоевский, утверждал господин Краевский, якобы намекал на Ольгу Сократовну Чернышевскую. И вот э т а деталь, может быть, и произвела наиболее тяжкое впечатление на друзей и соратников Чернышевского, поверивших сплетни, запущенной Краевским. В обществе давно уже распространялись слухи, будто Ольга Сократовна ведет себя недостойно. да и при Николае Гавриловиче вела д л себя не лучше. Достоевский тяжело переживал сплетню, пущенную Краевским. Еще тяжелее было сознавать, что в эту сплетню поверили. Как же плохо нужно думать о нем, чтобы так довериться Краевскому. Посчитать, будто он, Достоевский, сам недавний каторжник, мог обрадоваться несчастью другого, да еще и написать по этому случаю «гадостный пашквиль». Он собирался непременно разоблачить сплетника публично. Но всю эту грязь вылили на него в тот самый момент, когда грянула другая беда, запрещение эпохи, и ему просто негде было высказаться. Сноска. При первой же возможности в дневнике писателя за 1873 год Достоевский действительно горячо и обстоятельно Разблачил о попытку выставить его по с к в и л я н т а м Чернышевского И вот ведь как легко и просто окунуть человека в грязь мордой-то Что же до Ольги Сократовны, то до него хоть и доходили разные слухи о ней То его менее всего могло бы порадовать подобное отношение к супружеству Если бы даже он и действительно был убежден в небеспочвенности грязных сплетен Не хотел бы и себе подобной участи, особенно сейчас, надумав на старости лет жениться, да еще на молодой девушке. Гадко на душе. Благодаря ли искусной дипломатии врагов, легковерной ли подозрительности близких, собственному ли складу характера, вечно толкающего его на крайности, как бы то ни было, но факт остается фактом. Он действительно перессорился чуть не со всей русской литературой, И вот теперь до того дожил, что к нему снисходит один только всемогущий Котков. В 1866 году борьба московского идеолога с правящей придворной партией настолько обострилась, что дни его политической карьеры, казалось, были уже сочтены. Ситуация складывалась действительно беспрецедентная для России. Частное лицо, журналист, царист по убеждениям, Идеолог промышленно-капиталистической, демократической монархии открыто и резко вмешивался в важнейшие дела внутренней и внешней политики, обвиняя высших правительственных чиновников в государственном предательстве, антипатриотизме, национальном нигилизме. Против Каткова был выдвинут ряд серьезных обвинений. Министр внутренних дел Валуев и министр просвещения Головнин организовали обсуждение деятельности к о т к о в а в результате чего было вынесено решение о недопустимости такого положения, когда частная газета разбирает действия правительства, иногда прямо осуждая в ы с ш е г должностных лиц и тем самым создает положение ненормальное, несогласное с коренными основами государственного строя. В официальной печати Каткову были предъявлены обвинения в том, что его патриотизм сеет в общественном сознании самый разнузданный демократизм, материализм и атеизм. «Конечно, кто изменяет русскому делу и способствует антирусскому», отвечал в своей газете «Московские ведомости Катков», тот находится на правом пути. Что бы таковой ни говорил, ни делал, все будет одобрительно. Кто, напротив, будет в России мыслить и действовать в русском смысле – Тот проклят, и что бы таковой ни говорил, все будет омерзительно. Но нынешняя ситуация в России продолжал он отнюдь не исключительная, а потому и стоит заглянуть в наше историческое прошлое, дабы извлечь из него уроки для настоящего и будущего. Назад тому почти три века Россия также переживала смутное время, напоминал он об эпохе Минина и Пожарского. Но тогда действовала простая сила, и дела делались грубо, а теперь они происходят в неосязаемой стихии мнения, где вместо силы действует обман. В ту давнюю пору пришлые враги владели русской столицей, открыто жгли, грабили и били. Но предки наши не в пришлых врагах видели главное зло. В сказаниях того времени встречается сильное слово «русские воры», «предательство и недумало прятаться». и в настоящую пору, конечно, не обходится без домашних воров, и теперь еще более в них-то вся и беда. При этом Катков недвусмысленно давал понять, что под русскими ворами – внутренними врагами России. Подразумевает он отнюдь не нигилистов от студентов, на которых правительство пытается свалить все грехи, но нигилистов-воров как раз именно от правительства – высшей бюрократической машины государства. Терпеть подобные обвинения высшие сановники, естественно, не собирались и обратились за содействием прямо к Александру II. Царь одобрил решение о запрещении московских ведомостей. Валуев отдал соответствующие распоряжения, однако к о т к о в позволил себе не посчитаться с рескриптом министра и, в свою очередь, обвинил его в пособничестве врагам Отечества. Это уже был не скандал, это было нечто невообразимое. Московские ведомости продолжали выходить. Личный враг Михаила Никифоровича, глава придворной аристократической партии, великий князь Константин Романов, теперь уже не сомневался в близком часе отмщения ненавистному московскому журналисту, виновнику крушения его карьеры и напряженных отношений с царствующим родственником. Исход борьбы был предрешен. Но выстрел Каракозова спутал все карты и ставки в этой политической игре. 20 июня Александр II, будучи в Москве, лично пожелал видеть Каткова, признал его своим – разрешил продолжать издание «Московских ведомостей», хотя и отечески пожурил за излишние вольности, пожелав в будущем сохранять чувство меры. Более того, царь одарил Коткова правом обращаться лично к нему во всех нетерпящих отлагательства случаях, минуя особые бюрократические инстанции. Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.